Дар неизвестности. Александр Гобх. Пряный аромат марихуаны превратил лица под козырьками широкополых шляп в сморщенную морду Гринча. Круглый стол в глубинах подвала — последнее пристанище сумасшедших дискуссий, не завязанных на воспоминаниях. Четыре интеллигента, красные глаза, дымящие сигары — Все говорило о ежемесячном соревновании по игре в покер между давними друзьями. Но ни карт, ни ставок сегодня не было. Бочки с вином не тронуты и расставлены по углам комнаты так же, как и вся подвальная утварь, аккуратно лежавшая на своих местах. Чего нельзя было сказать о собравшихся. Внешне они сотканы из одного материала, но вряд ли они бы ужились, стоя на одной полке. Все, что осталось от игры в покер, это ураганы споров и размышлений. Даже их костюмы, напоминавшие по форме и окрасу панцирь-броненосца, Казалось, сейчас завянут от скуки и воспылают от возбуждения. Четыре сушеных рыбы, годящихся на закуску под абсент. Их голоса доносились из подвала, эхом гуляя по пустым комнатам замка Николая Борибальского. Стены замка медленно плесневели в ожидании адекватности. Лестницы все прогнили, обои облезли, а мебель в попытке спрятаться разбросалась по этажам. Николай не заметил, как дискуссия, некоторое время назад выглядящая вполне нормально, медленно растворяла всю логику и здравомыслие вокруг. И даже мерцающие огни факелов, что освещали комнату, казалось, могли потухнуть в любой момент. Ход хаотичной мысли настолько быстро менялся, что уследить за ним можно было бы при достижении глубокой концентрации, которой позавидовал бы любой буддист, познавший себя от точки G до самого центра Будду. Именно такой концентрацией обладал разум Евгения, сидящего рядом. Он внимательно слушал и старался вникать в каждое слово, однако некий сверток из тёмного полиэтилена за пазухой спорящего Григория мешал ему окунуться в осмысление полностью. Через прямоугольный вырез в стене, прямо под голым основанием потолка, за комнатой волнующе наблюдала дотлевающая в тучах луна, отражавшая на себе пляшущие тени спорящих постмодернистов. А улица наполненная безумием, расшатывала деревья в попытке сломить всю их ночную красоту и очарование, в попытке расколдовать небо, уничтожить звезды и предаться той непостижимой точке, что вскружила голову безумием, задыхающемуся в угарном бреду Николаю. Логический символ невозможно отрицать. Это великое божье творение, созданное во время восхождения на гору Моисея, Именно тогда над плитами появилась молния и выскоблила правила, по которым люди живут до сих пор. Эти правила и есть логические символы и их взаимосвязь, — сказал Алексей, поправив шляпу, и затянулся косяком размером с сигару. Гром за окном, казалось, только подтверждал его слова. «Я вот чего понять не могу», — начал Григорий. «Вот это все где-то задокументировано? Что? Логический символ, о котором ты говоришь?» И дураку понятно, что да начиная с учебников, заканчивая скрижалями Моисея. «Хочешь сказать «Бог»?» — слово на букву «Б» Григорий произнес с недовольством. «Как ты сам говорил, выскрип молнии и правила на плите, тем самым задокументировав логический символ, так?» «Так». «Но ведь логика, которую он создал, опровергает существование того, кто ее создал. Как же так получается?» Однако, начал Алексей, слово Божье мы не должны воспринимать так, будто это дело рук бородатого мужичка, курящего гашиш в облаках. Бог — это в первую очередь природные явления, не думаю, что логика их отрицает. А десять заповедей на скрижалях — это отражение природных законов, что само по себе и есть новые условия как биологической эволюции, так и сформировавшейся после социальной. «Но это в зависимости от того, во что ты веришь, что берешь за начальные условия», сказал Григорий, рассматривая сигару, отчего дым от нее стрелой пронзил его глаза, и тот сморщился. «Так ты все-таки хочешь сказать, что логические символы есть законы природы и сама природа в целом, так?» «Конечно, без сомнений. Нет ни единого инструмента, способного описать явления лучше, чем логические формулы». А символы — это нечто, что находится в самой материи. Они вшиты в структуру, частью которой мы и являемся. Материи, структуры — все на поверхности. Стой, погоди, это может как-то относиться к концепции инопланетной расы древних шумеров? Я не вынесу еще один спор о Вавилонской башне и ее влиянии на жителей города. О, нет-нет, мы сейчас не об этом говорим, а о том, зачем вообще существуют оберточные бумажки для косяков. Как ты помнишь, началось все с того, что ты спросил, существует ли естественная взаимосвязь между этими двумя предметами, или она просто надуманная людьми. Правильно, и важно понять, является ли надуманная человеком связь естественной, идеей, определенной богом или вселенной. Гриша рисовал сигарой по воздуху какую-то формулу. А я и говорю, естественная – это которая проявляет себя на практике так же, как и в природе, ведь другого мерила у нас нет только объективная реальность. А как насчет нелогичных теоретических концепций, рожденных из воздуха головой человека? Они ведь тоже являются продуктом природы, как и мозг, что их изрыгнул. Ведь мозг создан природой, так же само, как и его функционал. Позвольте вмешаться, не выдержал Николай. Вы мусолите этот бред уже 10 минут, что в данном случае вечность. Давайте отпустим незначительные вещи и поговорим о деле. Поддерживаю. «Сказал Евгений. Человек, считающий незначительные вещи реальность, может пойти и придумать себе занятия получше, чем жизнь», ответил Гриша. «Сейчас это незначительно. Мы собрались тут зачем? Не напомнишь этим двум Гегелям? А заодно и мне, то что я не имею ни малейшего понятия». Он перевел взгляд на Женю, четвертого и последнего участника заседания сумасшедших в комнате. «Дело обстоит так», — начал Женя. «Мы с Григорием нашли вот эту книгу». Григорий неохотно вывалил на стол сверток из темного полиэтилена. Названия, как и большинство страниц, давно утеряны, но на одной мы нашли вот это. Он вытянул свертка порванную страницу. Лаплас мертв начал читать Женя, а его демон остался. Увидеть его можно лишь на мгновение, после чего ты умрешь от переизбытка информации. В процентах случаев смерть наступает после того, как череп жертвы треснет или взорвется. «Я слышал о таком», — сказал Алексей. «Знаете, вот, в случае стресса или очень активной работы мозга без перерыва, он увеличивается на несколько нанометров в диаметре. Представьте теперь, что будет, если за секунду ты получишь всю информацию во Вселенной». Алексей повернулся к Жене. «Это ведь тот демон, о котором я думаю?» «Да», — ответил Женя. Николай улыбнулся, но не заметил в приятелях солидарности. Остальные общались абсолютно серьезно. Вот не пойму, как может лопнуть голова от переизбытка информации? Мозг ведь оснащен системами защиты от его переизбытка. Гриша все пытался найти на сигаре тайный знак, но поиски потерпели фиаско. Этот демон, Алексей выдохнул с густки дыма и продолжил, содержит в себе всю бесконечно огромную информацию Вселенной, включая ту, которая при попадании в мозг снимает эту защиту от получения новой. Это первое. Второе, все происходит за секунду. Мозг может обрабатывать одно событие или знание годами. А тут за секунду всю вселенную. Все, что существует вообще вокруг. Все, что не существует. Все, что гипотетически может существовать и может не существовать. Нереально огромный объем информации. Бум. Алексей выстрелил из пальцев Григория. Лица в комнате перестали иметь четкую форму а их глаза покраснели в ядовитом тумане. «Не знаю, не знаю», — сказал Гриша. «В таком случае демон Лапласа должен содержать информацию, которая снимает защиту мозга от новой информации, а если такая и будет в демоне, то...» «А, я понял. Это парадокс». «Вот именно», — подтвердил Евгений и продолжил. Последний раз демон был замечен в самом отдаленном участке России на острове Сахалин. Недалек тот час когда демон объявится снова, а потом еще, и еще, и еще, и еще, и еще. «Человек, что написал это, был явно не в себе», — сказал Евгений. «Ты сказал на острове Сахалин? А вот это уже интересно», — заявил Гриша. Серьезным взглядом его поддержали коллеги. «Ответы», — продолжил Женя, — «которые я получил при помощи открытия всех уровней познания, позволяют мне видеть лишь часть реальности». Бесконечно малую по сравнению с истинным смыслом и бесконечно огромную по сравнению с чтецом этого дневника. Для меня совершенно понятно устройство материи, ее бесконечно воспроизводимые сами себя частицы и взаимосвязи между ними, построенные людьми из-за невозможности понять хаос. Проблема лишь одна. У мозга, как у всякого механизма, есть предел. Срок эксплуатации и каждое написанное мною слово подводит меня к черте переступив за которую, я умру. В мозгу произойдет некая химическая реакция, которая превратит мою голову в бомбу. Демон Лапласа в этом случае выступает в роли детонатора, но тренировки мозга позволят мне продержаться сознанием демона около 10 секунд. За это время нужно изложить все опасности, которые поджидают человечество в ближайшее время, а именно, как я подозреваю, встреча с этим демоном. «Вот отчеты от полицаев за этот месяц», — сказал Евгений. «Три трупа и ошметки их голов разбросаны по траве. И все это в окрестностях острова». «И что по причинам?» — спросил Григорий. «А ничего. Никаких следов, указывающих на преступление, самоубийство или несчастный случай. Выходит, наши головы могут в любой момент претерпеть ядерный взрыв сразу после того, как мы познаем вселенную?» «Обнадеживает и пугает». Сделав затяжку, Алексей потушил сигару о деревянную пепельницу ручной работы с выгравированной на ней символикой большинства идеологий мира. «И как же на него посмотреть?» — в разговор вдруг мешался Николай. «Не терпится размозжить себе мозги?» «В каком-то смысле мы все на него сейчас смотрим, но лишь на малую его часть. Скажем, на кончик хвоста. У демонов вообще. Бывают хвосты?» «Думаешь, эта хрень может иметь форму?» — спросил Григорий. Тогда этот кончик хвоста, о котором ты так яростно говоришь, мал настолько, насколько бесконечно огромен, и именно он должен являться демоном Лапласа. А имея определенную форму, он теряет свою бесконечность, соответственно, находится во вселенной и является копией ее отдельного куска, но никак не целой. Ведь целое есть бесконечное единое, а бесконечной части бесконечного единого целого не бывает. Имеет ли Вселенная форму, это еще неизвестно. Но точно понятно, что если бы не имела, головы бы не взрывались. Это тебе все понятно, Леш, выдавил из себя Григорий. Я же тут связи не вижу. Тогда никакого бы демона не было бы. Понял? Григорий закатил глаза и впал в раздумие, рухнув без сознания на стол. Косяк безжизненно выпал из его пальцев в центр стола. Хе, Леха! «Опять ты его!» — сказал Николай, потянувшись за косяком Гриши. «Вы-то хоть поняли?» «А я стараюсь не думать о ваших спорах!» Взрывной дым в легких заставил Николая закашляться. «Сохраню мозги в целости!» — отдышавшись заявил он. «Ты держишь в руке косяк размером с хот-дог. Твои мозги уже высохли, как и у всех в этой комнате. Так что там дальше про этого демона? Кто-нибудь зачитает? А то Гриша оклемается минут через десять. «Все равно я не понимаю, почему я здесь», — заявил Николай, но его вопрос остался проигнорирован. Женя взял листок и продолжил. «Человечество не выжить. Его основным достоинством является знание. Оно же и погубит его. Грядет день, когда мозг каждого человека превратится в груду бесполезной материи». «Как я понимаю», — саркастично спросил Николай, — «вы не хотите платить столь высокую цену за возможность прикоснуться к бесконечности». «С чего ты это взял?» «Все хотят, мы все познаем и познаем, но как только перед нами откроется облик демона, а это рано или поздно случится, мы трупы, как и наш вид. И получается, что наш вид неминуемо стремится к самоуничтожению, ведь причиной гибели будет наше стремление обрести демона Лапласа». «Выходит, всей планете нужно чуточку помедитировать?» – спросил Женя. «Ну да, в таком случае хреново у нас дела». «Невозможно. Это просто невозможно!» — прохрипел Григорий, не поднимая голову со стола. «О, очнулся. Рановато он сегодня!» «Демон Лапласа!» — зашипел Григорий. «Нам на него никогда не посмотреть, ведь хаос никогда не закончится. А он — причина невозможности познать мир до конца. Всегда будут явления, предсказать которые невозможно. Черт, это как прозрение!» «Нашим знаниям о вселенной цена грош. А вот если предположить, что она зациклена...» «Как это зациклена?» — спросил Алексей. Он знал, что когда Гриша выходит из бессознательного состояния, его ум работал в несколько раз лучше. Так что он решил поддержать разговор в надежде, что приятель додумается до какой-то новой истины. Хотя веру в подобные вещи он считал радикальным язычеством. «Ну вот, например», — начал Григорий. Как раньше человечество считало, что Земля плоская. Пока мы не вернулись в точку, из которой пришли, может быть так и с космосом, мы думаем, он бесконечен во все стороны и трехмерен, а на самом деле подобен четырехмерному шару, внутри которого мы воюем, растим детей, трахаемся, пожинаем плоды предыдущих цивилизаций и думаем, что шар этот на самом деле плоский. Однако если лететь в космосе только прямо, мы все равно прилетим туда, откуда пришли. Уж тогда мы будем решать проблемы вселенского масштаба, и никакой демон нам не страшен, ведь мы будем жить внутри него, внутри всей возможной информации, пределом которой будет непонимание зацикленности. Выходит, все упирается в то, что доказать пока не получилось. Демон никогда не появится, но и он никогда не исчезал, он просто есть, мы его видим. «Ясно», — кивнул Алексей, убедившись в том, что Григорий все-таки бредит. «Погоди, в этой книге еще что-то есть», — сказал Женя. Он достал последний лист бумаги, запятнанный кровью, как Гриша предположил, кровью автора. «Ну давай», — Николай махнул рукой так, словно ждал у соперника за игрой в покер флеш рояль «Человек, увидевший демона Лапласа, будет знать буквально все, пока его голова не лопнет, включая и дату следующего появления демона». Я постараюсь ее записать сразу, как его облик уничтожит мой разум. И как? Записал? Записал. И когда же? А вот поэтому мы тут все сегодня и собрались. Ведь это происшествие датировано сегодняшним числом. Да это бред какой-то. Зная все во вселенной, в каждый период времени, зная, что все это скоро закончится, исчезнет, Стал бы ты тратить время на такие бесполезные для твоего сверхразума действия, как предупреждать муравьев о приближающемся муравьеде? Наверное, в этом состоянии секунда перед смертью кажется вечностью, ведь ею ты являешься и по сути. Да, но существуют законы, пределы и тому подобные вещи, которые не позволят тебе за секунду собрать самолет. «Ого!» — сказал Костя, посмотрев на наручные часы, римские числа на которых убиты временем настолько, что какой-нибудь коллекционер предпочел бы увидеть их у себя на специальной полочке, где пылятся ценные экземпляры. «Мы торчим тут уже четыре часа. Может, перейдем к делу?» «Представьте, насколько же мы глупы в масштабах вселенского разума. Нас практически не существует. 4 часа, как мгновение». Гришин Взор устремился в потолок. Может все-таки начнем? Попросил Николай. А какой конкретно сейчас час? Без 20 минут полночь. Вот, коллеги, и осталось у нас каких-то 20 минут. Автор указал и время. Остальное пространство книги заполнено бесполезными расчетами. Наверное, в попытке изложить на бумаге код Вселенной, не знаю. Бред, в общем, вряд ли стоит уделять им оставшееся время. Советую, только в разуме Жени стала формироваться целостная идея, как подвал оживился громким смехом Николая. Свечи на стенах содрогнулись от того, как сильно он обхохатывался. «Давно с ним такого не было», — заявил Алексей. «Что думаете?» «Познал демона Лапласа», — заявил Григорий. «Вы действительно себе все мозги прокурили!» Изнемогая от спазмов, крикнул Коля. «Ты о чем?» «А ты сам подумай! Нам всем конец! Мама, помоги!» Продолжил смеяться Коля. «Старпёр совсем выжил из ума. Может, поможем ему?» Заявил Григорий. «Верить в подобное все равно, что слушать россказни из Библии. Символизм, конечно, свой имеется, но по факту это набор фантазий обычного». «Сумасшедшего!» «Ну, — заявил Алексей, — написанное в Библии — это без сомнения метафоры. Вот только возьми любой аспект жизни и увидишь ее отблеск в книге. Думаешь, почему у нее так много последователей?» «Да это понятно. Я про ту часть, где летают огромные стрекозы. Я знаю, что они бывают нормальных размеров. И точка. Забавно, что ты вспомнил день прихода Антихриста». Возможно, демон Лапласа как-то с этим связан. «Все! Я так больше не могу! Идиотизм! Если мы тут из-за этого, то я пошел!» Коля встал со стула и направился в сторону деревянной лестницы наружу. «Ну, как знаешь!» — крикнул вдогонку Женя. «Насладись ночной прогулкой, брат! Как никогда в жизни!» «Да-да-да!» Скрип последней ступеньки слился с хлопком дверью. «И что теперь?» Одного человека уже потеряли. Гриша закурил сигарету. Он так делал в ситуациях, когда нервы было невозможно остановить при помощи внутренней концентрации. «Ждать!» — отрезал Алексей. Некоторое время подвал молчал. Его огни, мелькая в отражении окна, размышляли о грядущем неминуемом конце, который в самый неожиданный момент обрушится на несведущие головы под землей. Молчание, способное свести с ума любого человека, пытавшегося здраво ее осмыслить, наполненное потоком мучительного бессмыслия и в то же время ожиданием истинного начала, она давила на оставшихся в подвале господинов, подпитывая сформированные их разумом иллюзии в ожидании одной единственной секунды. Как вдруг тишину прервало нечто похожее на гул, и мысли подвала возбудились как пчелы в оккупированном камнем улье. «Началось», — сказал Женя. Демон Лапласа явился в наш мир. «А что, если закрыть уши?» — спросил Гриша. «Зачем? А, это крики людей из города. Они уже на него посмотрели. Я не думаю, что он придет в форме звука или облика. Скорее всего, мы уже на него смотрим, просто этого не замечаем». А чем заметить? Голова ведь взорвана. Верно говорит, заявил Женя. Без головы нет и видения. Может быть, таким образом происходит слияние со Вселенной. И мы теперь не думаем. Мы теперь Вселенная, которая не понимает, что она Вселенная, застрявшая в оковах образа четырех безумцев в подвале. Никогда вот не пробовал, но что если помолиться или помедитировать? связаться с ним спиритическим сеансом и отговорить его наступать. Поздно. Нельзя отменить наступившее. Можно только предотвратить грядущее. «А мы могли?» — спросил Гриша, и каменные стены подвала затряслись. Каменный потолок фонтанировал пылью, которая копилась в стене со времен молодости прабабушки Евгения. «А я, кажется, понял», — заявил Евгений. «Поменять мир за секунду вряд ли получится». Гриша схватился за голову и зажмурил глаза в ожидании, когда вечность ошметками разбросает по комнате. Через некоторое время у него устали глаза, и он посмотрел на Алексея. «Какая-то долгая секунда», — заявил он, — и бочки с вином попадали на пол. Песок в перемешку с камнями приземлялись на головы, но отряхивать волосы, как и что-либо делать, было уже бесполезно. «Если предположить, что наше мышление ускорилось до сверхскоростного», — говорил Алексей, — «вряд ли мы смогли бы разговаривать, ведь голосовые связки имеют предел, переступить который человеческий организм не сможет». «А ты еще не понял, да? Если ты не заметил, мы не шевелим губами. Наш диалог происходит телепатически. Мы не умерли и не умрем. Секунда, растянутая в вечность, — это такая же вечность». «Мне кажется, я начинаю понимать», — сказал Григорий. «Я тоже», — подтвердил Женя. «Вот только что мы начинаем понимать? Любой мыслительный процесс основывается на субъективном понимании мира, который мы берем на веру. Получается, все то, что я сейчас думаю, вижу, слышу, — это мое видение мира в полной его форме. Скоро в твоей голове начнут происходить процессы куда поинтересней» начал Алексей, и стены подвала затряслись сильнее. Сначала ты поймешь, насколько примитивен наш вид и его методы познания мира, а все потому, что не способны выбрать другой, которым природа людей не наградила. Ты поймешь все фундаментальные процессы, вплоть до незримого конца или незримого начала. Поняв их, ты будешь менять свою точку зрения каждый миг, до тех пор, пока не пройдет заветная секунда осмыслить которую получится за мгновение до момента, когда ошметки твоих мозгов заляпают стены подвала, — сказал Алексей, и замок Николая Барибальского рухнул под землю.